К тому времени, когда Никон стал митрополитом новгородским, у него уже сформировалась система идей, касающихся обязанностей патриарха, а также по поводу истинных взаимоотношений между патриархом и царем, или, в более широком смысле, между церковью и государством. В принципе, он был согласен с византийской доктриной, симфонии двух сфер, духовной и светской, Он был знаком с формулировкой этих принципов в славянских переводах отрывков из шестой новеллы императора Юстиняна I XI век и из эпанагога IX век. Когда Никон стал патриархом, ученый киевский монах Епифаний Славенецкий привлек его внимание собрание византийских законов, подготовленных немецким ученым Леон Клавиусом Левенклау и опубликованному в 1567 году, в которые были включены первые 9 и 11 главы Эпанагога. По просьбе Никона Епифаний сделал новый перевод глав о единстве власти царя Баселевса и патриарха. Живой пример богоизбранной диады царя и патриарха, который, по всей вероятности, произвел сильные впечатления на Никона, существовал в Московии во времена патриаршества Филарета. В силу того, что Филарет являлся также и отцом Михаила, он стал лидером в этой диаде, и фактически руководил как государственными делами, так и церковной администрацией. Будучи приходским священником в Москве в последние годы патриаршества Филарета, Никон, по всей вероятности, был хорошо знаком с его правлением. В вопросах, касающихся внутренней жизни Московской Церкви и предполагающихся реформ в ее деятельности, Никон сначала полностью поддерживал программу, выдвинутую окружением Стефанова-Нефатьева, ревнителями. В тот период, когда он служил архимандритом Новоспасского монастыря, Никон был согласен с ревнителями, что любые перемены в ритуале и любые изменения в церковных книгах, необходимые из-за разногласий между западно-русской и греческой практикой, следует осуществлять с осторожностью. Для ревнителей основы московской церкви и религиозного сознания были верными и прочными. Как и они, Никон сначала испытывал подозрения по отношению к чистоте греческого православия. После 1649 года с Никоном случилась большая психологическая перемена, в отношении к этому вопросу. Причиной этому были мощное воздействие на него бесед с иерусалимским патриархом Паисием и политические и церковные события на Украине и Ближнем Востоке. Традиционная точка зрения московских церковных лидеров, которые считали, что Россия является единственным хранителем истинного православия, внезапно показалась Никону слишком узкой, он стал стремиться к экуменическому расширению христианской церкви, экуменическую с точки зрения православного христианства. По словам митрополита Антония Храповицкого, Никон поставил себе задачу одержать победу над провинциализмом русской церкви и достичь благодаря этому единства всего христианского мира. Архиепископ Никон Арклицкий. Жизнеописание Антония Митрополита. Том 9. Нью-Йорк. 1962 год. Страница 125. Митрополит Антоний сам диктовал свою статью капитану, в то время Арклицкому, в Рождество 1935 года по старому стилю. когда в 1589 году было организовано московское патриаршество четверо восточных греческих патриарха.